Мысли и страхи. Колеса пикапа почти до заката проглатывали километры в юго-западном направлении. Краткие остановки только по крайней нужде, перекус на ходу. Даже зараженных, периодически пытавшихся попробовать машину на зубок, игнорировали, чтобы не оставлять за собой следов. Прост сокрушенно глядел на парочку лотерейщиков в сопровождении пяти бегунов, безнадежно отстающих от ускользающей вдаль еды. Крепкие поджарые, Один так и вовсе готовый топтун, только пятки по асфальту не цокают. Их можно было снять без особых проблем, по одному отстреливая из арбалетов. Нужно было только держать дистанцию. Но лис лишь отрицательно покачал головой в ответ на вопросительный взгляд пулеметчика. В следующем кластере дорога, судившись вдвое, ныряла в лес. Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей... С ехидцей выдала память строки из произведений великого поэта. В кон, блин. Планшет, переданный злобой, показывал на экране девственную чистоту. Информация о том, что творилось дальше, у стаба отсутствовала. Это не радовало, но мелкие захребетники признаков беспокойства пока не проявляли. Лису вспомнилось, что монстры не особо любят прогулки под сенью множества деревьев, именуемого лесом. Поживиться им тут особо нечем. Глядишь и обойдется. Через пару километров путешествия по смешанному Криволесью натолкнулись на ответвление дороги и указатель с надписью «Детский лагерь Салют». Судя по облупившейся краске на табличке, лагерь категории функционирующих не относился. Место с тактической точки зрения чистой воды западня. Въезд один, он же выезд. Тварям, предпочитавшим двигаться по ровной дороге а не ломать копыты сквозь бурелом, прямое приглашение завернуть на огонек. Да и другой, кто мимо не проедет. Но очень скоро будет смеркаться, и неизвестно, когда им еще попадется другое место для ночлега. Еще не факт, что оно окажется лучше. На трафике тварей вообще не вариант. Потому, отломав на всякий случай указатель, свернули в сторону лагеря. Детишек тут опекали от влияния внешнего мира основательно. Глухие металлические ворота, не оставляющие шанса на передачу сквозь них даже плитки шоколада. Сплошной высокий забор из железобетонных сегментов, без намека на декоративные элементы, зато выкрашенный в веселый бирюзовый цвет и сверху украшенный двумя рядами колючей проволоки. Трехметровая зона, примыкающая к нему земли, лишенная какой-либо растительности, напрашивалась на аналогию с контрольной полосой. Только вышек для полного фарша не хватало. Сейчас ворота были приветливо распахнуты воздействием неведомой силы, выгнувшие и скрутившись створки на манеж сухих осенних листьев. Сегменты забора местами отсутствовали целиком, местами осыпались мелкую крошку, топорща и изодранной обнажившейся армировкой. Порванная колючка свисала кольцами с уцелевших и не очень столбов. Тот, кто заглянул сюда, не особо церемонился в выборе дороги. Пулемет развернулся по курсу. Просп поднял установленные шалом щитки. лисы и Лаки максимально скрылись под защиту бронированной кабины. Пикап медленно вползал на территорию летнего отдыха детворы, ведь те, кто так бесцеремонно зашел сюда в гости, мог здесь немного задержаться. Но им навстречу, жадно протягивая конечности для объятий, никто не выбежал. Не из-за основательно покорежной техники. На стоянке ютились останки небольшого автобуса с табличкой «Дети», и двух армейских Уралов с табличками «Люди». Не из-за единственного на территории двухэтажного кирпичного корпуса. Остальные строения больше походили на временные бараки или казармы, сооруженные из древесо-стружечных панелей и теперь находившиеся в состоянии частичного или полного разрушения. Похоже, гости, не найдя богато накрытой поляны, выместили свое неудовольствие на местной непрезентабельной архитектуре. Лис повернулся в сторону пулеметчика, уперший в него вопросительный взгляд. Но тот, прислушавшись к внутренним ощущениям, лишь отрицательно покачал головой. Значит, гости все же успели убраться, что не могло не радовать. Подогнали машину к терпичному зданию и осмотрелись. Сразу бросился в глаза покореженный РПК, валявшийся на отмостке. Ствол выгнут так, словно предназначался для стрельбы из-за угла. Короб полный, даже очередь из него выпустить не успели. Короб отправился в кузов пикапа, лишним не будет. За углом следы встречи незваных гостей были более впечатляющими. стреляные гильзы, кровавые следы на стенах асфальте, обрывки одежды, обглоданные костяки. Зараженные решили войти внутрь, как и положено гостям, с парадного входа. Встретили их как могли, а могли, похоже, не очень. Обойдя здание вокруг и обшарив все внутри, они нашли 16 автоматов семейства Калашникова, из которых только один в более-менее рабочем состоянии. Но состояние это было до того запущенным, что на это оружие они не позарились, собрали только рожки с боекомплектом. Зараженные потрудились тут на славу. Следы бойни говорили, что небольшой гарнизон был сметен практически мгновенно. Кого-то отловили чуть позже, из-за недостатка яств поели своих же убитых, которых, видимо, тоже на всех не хватило. И тогда неудовольствие голодных тварей излилось вовне. И новое объяснение для царившего в здании погрома Лис не находил. В его понимании голодная тварь есть голодная тварь. Ей интересно все, что можно сожрать, и абсолютно безразлично то, что в категорию съестного не попадает. То есть не будет она заморачиваться на мебель, если только та не является преградой между ней и пищей. Тут же было разворочено абсолютно все. Это выбивалось из рамок объяснимого. Командир, вот нахрена мы сюда приперлись? Каз брезгливо осматривал соривший погром с вкраплениями кровавых пятен. «Это же территория атомитов, а у них с башкой непорядок. Нам проблем мало». Привыкнув не ставить под сомнение действия командира на марше, бывший старлей решил удовлетворить информационный голод сейчас. Судя по взглядам остальных, они были солидарны с Казом. «Ты же сам видел транспорт института», — ответил Лис. «Это место ему нравилось не больше, чем остальным». Я уверен, что эти товарищи наши следы изучали не для того, чтобы пригласить на дружескую партию в покер. А что до атомитов? Как думаешь, куда делась Орда? Ведь если верить наблюдателям стаба, через ворота она не проходила, а справа черные кластеры. Назад повернула? Тогда кто тут так покуражился? Думается, атомитам конец пришел. — Может, у института совсем не агрессивные намерения? — оцениваю услышанный, возразил Проспера. «Ты же говорил, что они не воюют ни с кем, занимаются изучением улья. Зачем исследователям за нами охотиться? Может, и правда лишняя перестраховка?» «Во-во!» — поддержал земляка Каз. «Мы тут круги под дебрям из перепуга наматываем, а они просто за грибами поехали». «Ну да», — ухмыльнулся в ответ Лис. «А теперь давайте напряжем память. Помните, к чему пришли, когда Вольта подобрали?» «Напомню». Институту нужен был знахарь, поэтому они и гоняли рейдера по полю как зайца, думая, что знахарь с ним. А когда поняли, что чувак ускользает, решили его в расход пустить. «Теперь сложим остаток. Вы появляетесь в стабе с Вольтом. Вольт последний, кто видел знахаря. Вы практически последний, кто общался с Вольтом. Вот и делайте выводы». А если добавить, что товарищи ученые каким-то образом проведали, что я общался с Серго после засады на кластерах, то вообще весь пазл сложится. Кто-то ведь меня по куполу приголовил? Лиз бросил выразительный взгляд на пулеметчика. А что касается изысканий, то тут все еще интересней. Вы видели технику и вооружение институтских ребят? А видели вы что-то подобное в стабе? Институт занимается исследованиями, сколько одному улью известно. Но со стабами своими наработками делиться не торопится. Разве что крохами какими. Почему? Ну, может, договориться не могут, пожал плечами бывший охранник. Откуда я знаю? Может, вопрос цены вопроса? Хорошо. Пойдем другим путем. Искорки веселья заиграли в глазах командира. Что имеет особую ценность в улье? Ну, что ты, детский сад, разводишь? насупился каз. Тут и ежу все понятно. Жемчуг. За него порвут, как тузик, грелку. Нам вон из-за него проблем напихали. Дружище, сними шлем. Дай мозгам подышать. Приглушенно засмеялся лис. Зачем нужен жемчуг? Да нормально у меня все с мозгами. Только не пойму, к чему ты клонишь. Сам же говорил. Он умение развивает. Все, что повышает шансы на выживание. Вдруг произнес Лаки. Три пары глаз вопросительно уставились на парня, и только Лис, понимающе усмехнулся. «Я говорю, что тут ценность имеет только то, что повышает шансы на выживание. Оружие, техника, умения. Смысл в жемчуге, если нечем пригреть нападающую тварь?» «Соглашусь». Лис с легким укором посмотрел на товарищей. «Про информацию еще забыл упомянуть. Она иногда дороже всего этого вместе взятого бывает». Вот только институт не делится ей не просто так, не за споры, не за жемчуг. Но не потому, что жемчугом они и сами себя обеспечить могут. Почему тогда? Власть. Когда ты самый крутой в песочнице, можешь диктовать всем свои условия. Если у всех стабов будет аналогичное оружие, техника, технологии, знания, преимущество сойдет на нет. А значит, свои тайны нужно беречь и защищать. Чем меньше круг посвященных, тем меньше вероятность утечки. Я не знаю, каким боком знахарь пересекся с институтом, но точно знаю одно. Институт в итоге решил уничтожить машину Вольта, и мне известно было, что знахарь и в ней нет. Ну что, все еще хотите спросить у ребят, зачем мы им понадобились? Блин, вот ты завернул. Рука Каза потянулась за затылку, но уперлась в бронешлем. Да, похоже, нам действительно с ними не по пути. Только с чего ты взял, что там кранты пришли? Орда могла куда угодно свернуть, просто распасться в конце концов. Может, нужно было назад откатиться и переждать? Бабка надвое сказала, с кем встреча приятнее будет, с придурками радиоактивными или с институтскими. Не нравится мне тут. Лагерь этот пионерский стремный какой-то, прямо вылитый из зоны. И хрен отсюда выберешься, если с дороги прижмут. — Мне это место нравится не больше, чем тебе, — согласился с бывшим старлеем лис. Но все же лучше, чем на лесной дороге. Там каждая нас споткнется. А назад. Куда назад-то? Забыл, почему мы из стаба сорвались? Да еще раньше запланированного срока. Не для того, разве чтобы на кластерах раствориться до да решения наших проблем найти. Вот только институт тут, похоже, не при делах. У него, скорее всего, свои заморочки, которые нам тоже поперек дороги. Так что у нас пока только одно направление и осталось. А что до атомитов, то я, конечно, не уверен, просто мысли. Я когда в Стап ехал, с бегунами столкнулся. Так вот, те твари недолго бежали. И скорость у скутера далеко для них не впечатляющая. Но не догнали. На велосипедах мы от них тоже уходили. Да и сейчас за ними смотрел. Форд, конечно, порезвейшийся от шестого будет. Но и тут я особых стаерских и спринтерских способностей за тварями не заметил. Получается, что 30-40 километров в час для них норма. А теперь вспомни, как мы от той орды улюпетывали. Они местами все 80 выдавали. И далеко не пять минут с такой скоростью летели. Ненормально это. Бежали, бежали, а потом бац и свернули. И уж точно не в сторону черноты, а в сторону чуваков, затеявших бучу с караваном стаба. Я тогда на коллективный разум тот безумный бег списал. Но безумные не выбирают направлений. Если допустить, что ими кто-то управлял, то получается идеальное средство зачистки. Только думать так совсем не хочется, потому что это будет означать, что у кого-то есть очень существенные преимущества перед остальными. Но и со счетов сбрасывать не получается. Оглянитесь вокруг. Я видел тут не так много, но никогда не встречал такого погрома. На мой взгляд, это ненормально. В любом случае, Орда свернула к атомитам. И этим ребяткам нужно было данный факт как-то пережить или не пережить. «Думаешь, за этим стоит институт?» – задаченно спросил пулеметчик, переваривая услышанное. «Ну, если это действительно не совпадение». Лис в ответ только неопределенно пожал плечами. «Я тоже думаю, что кроме института больше некому», – ответила за него Саша. «Если такое вообще, конечно, возможно. Слишком уж из области фантастики». «Ясен пень», – подхватил знамя Каз. «Кто же еще-то?» Они же изучатели, блин. Но изучали. Да и интересно лицо. Знахарь у них спионерил что-то. Они решили вернуть спионериной вместе с пионером. А когда не вышло, то не доставайся ты никому. А тут мы. А там Юльчик. Вот блин. Да все тут из области фантастики. Куда нет ткни, в кого нет ткни. Совсем нерадостно усмехнулся Лис. Думаю, Юле особо ничего не угрожает. По крайней мере, пока она в стабе. И, поймав вопросительный взгляд бывшего старлея, пояснил. Я почти уверен, что из стабы нас выдавливали не просто так. Тот или те, кто это затеял, выход на всеобщее обозрение не планирует. В грязные игры принято играть по-тихому. Невинные жертвы вызывают сочувствие. Народ тут хоть и разобщенный, но может их телогрейку и на себя примерить. Хлопотно. Гораздо выгоднее спускать поводок на зло и бороться с ним лучше всего подальше от лишних глаз. Отсюда и сценарии такие нескучные. — Вообще не догнал! — насупился Кас, демонстрируя усиленную работу мозга. — Как наши скитания от нее угрозу отведут? — Ну ты примитивный! — ехидно ухмыльнулась Саша, явно стя за испуг при активации умения Лаки. — Она вряд ли сможет сказать больше, чем кто-то из нас, кроме Лаки, разумеется. Он вообще ничего сказать не сможет. Так зачем привлекать к себе внимание происками против единственного оставшегося в стабе знахаря? Проще тебя отловить вместе со всеми нами, до да подальше от стаба, и побеседовать с пристрастием. Каз уже собрался ответить девушке, одарившей его откровенно издевательским взглядом. Не просто ответить, а с чувством, толком и расстановкой объяснить всю глубину ее заблуждений в отношении его умственного развития. Но не успел. Ускоренным шагом приблизился Лаки. Парень был явно чем-то обеспокоен. Реалии и Улья успели приучить всех к тому, что мелочей тут не бывает потому начавший быдл подниматься градус быстро сошел на нет, и народ тут же подобрался. «Там кто-то есть. Я звук слышал». Тихо выдохнул парень. «Где? Кто?» Посыпались приглушенные вопросы. Реконструктор указал в сторону дальней стены, отгораживающей внутреннее пространство здания от внешнего мира. Лис сначала подумал, что следует ждать гостей снаружи, но он ошибся. «Кажется, тут подвал есть. Звук снизу был, оттуда». Лаки, крепко сжимая автомат, качнул стволом в направлении, откуда пришел. Лис оставил Проспа и Сашу присматривать за въездом в лагерь, и, прихватив с Лаки отправился выяснять причину тревоги нового члена команды. Конечно, на территорию после визита толпы зараженных можно было попасть практически откуда угодно, но на все щели наблюдателей не хватит, а въезд наиболее вероятное направление. Может быть, на его месте какой-нибудь Рэмбо или пораженный спецназовец, Расклад был бы иным но ни того, ни другого под руками не оказалось. Действительно, в самом дальнем углу лестничный марш не обрывался на первом этаже, а нырял ниже, открывая темный сводчатый зев подземелья. Из него доносились сильно приглушенные звуки редких ударов. Спускаться туда совсем не хотелось. Но искать другое прибежище на ночь было уже поздно. Оставлять же неведомо что у себя в тылу было неразумно. Одному улью известно, каким боком им это может выйти. Тем более, что мелким сожителям тоже не сиделось на одном месте. Возможно, от того, что темные закоулки плюс неизвестность сдобренной добренной порцией страха в принципе поджаривают им пятки. Но, возможно, причина была иной. И надо было это выяснить, иначе он будет обречен всю ночь провести на измене, не сомкнув глаз. Пришлось включать фонарик, притороченный к шлему, и заставлять ноги передвигаться вниз по ступенькам. Это был странный подвал» больше похожий на бомбоубежище. А может, он и был им раньше. Массивная входная дверь из толстого металла с поворотными запорами сверху и снизу. Беда в том, что ручки запоров были только с внутренней стороны, так что надежда на решение вопроса блокировка этой двери от бесперспективности наложила на себя руки. Жаль. Небольшие комнаты-отсеки, разделенные толстыми бетонными стенами и такими же дверями, были теперь завалены всяким хламом. Старые кровати с панцирными сетками, столы с порядком изношенными столешницами, шкафы и их составляющие, стулья с отсутствующими ножками, прикроватные тумбы, плакаты на деревянных каркасах и прочее, прочее отбытности человеческой, переваренные им и выплюнутое подальше от глаз. Зараженные порезвились и тут, превратив это сборище ненужных вещей в поистине неописуемый хаос. То, что не сломал человек, доломали они. Луч фонаря выхватил несколько обглоданных костяков, почти совсем свежих. Но ни оружия, ни обрывков амуниции или одежды в поле зрения не попалось. Либо твари смолотили их на десерт, либо их не было и вовсе. А голыми тут только сами твари бегают. Лисы и его товарищи изо всех сил старались красться как можно тише, но тут это было поистине невыполнимой задачей. Каким бы тихим ни был шорох подошв... В тишине этого склепа мертвых вещей, отраженный от глухих стен, он усиливался многократно. По-видимому, они были услышаны, потому что удары участились. Звук исходил от почти последней двери, которая была закрыта, но не на запоры. Они были в вертикальном положении. Упавшая сетка кровати заблокировала дверь, зацепившись боковиной за приваренных к двери уголок, служивший дверной ручкой. От каждого нового удара сетку встряхивала. «Как думаешь, командир?» «Какого калибра там монстр?» — шепотом спросил Каз, нагнувшись к самому уху Лиса. «В том, что за листом толстого металла неразумная тварь, сомнений ни у кого не было». Лис вздрогнул от неожиданности и мысленно выдал такую тираду в адрес товарища, что коллекционеры изысканных матерных выражений сразу схватились бы за свои блокноты. «Может, спихнем койку? Ты его поддержишь, а мы с Лаки шантажировать будем?» — продолжил шептать Каз, впечатав кулак в ладонь другой руки изображая недалекого героя из одной советской комедии. Вроде насильно развитого не похож. Те бы уже давно дверь открыли вместе с дверной коробкой. Ага. Да и трудновато тут матерому протиснуться. Не на всех монстров умение действует. Отрицательно покачал головой лис, отчего луч света забегал по стене справа налево и обратно. Говорить товарищу о том, что больше сам не надеется на свое собственное умение, поскольку не знает, во что это может вылиться, он не стал». Сейчас не стал. Автомат лучше держи. Запор на честном слове держится. Неровен час не выдержит, а у тебя руки блуждают не там, где надо. Накаркал, блин. Шепот в замкнутом пространстве убежища для чуткого слуха зараженного все равно, что взрыв петарды в перевернутой кастрюле. За дверью активизировались. Удары стали чаще и дополнились рывками. От такого интенсивного воздействия боковина кровати выскочила из заклинившего ее уголка. Дверь распахнулась. В ноздри ударила волна адской смеси спертого воздуха, щедро приправленная смрадом экскрементов и разложения. Лучи фонарей уперлись в перекошенную от счастья морду зараженного. В отцветах электрических лучей его мощная хлеборезка, оскалившаяся полным набором крупных зубов, произвела неизгладимое впечатление. Тварь действительно была не из сильно развитых. Так, средненько. Сильно развитый бегун, почти дожравшийся до лотерейщика. Но игра света и теней на его морщинистой серой морде сыграла с людьми поистине злую шутку. Края абриса его непропорционального тела размывались, сливаясь с тьмой подземелья, отчего казалось, что перед ними не меньше, чем рубер. Утробное урчание и усиленное тишиной замкнутого пространства заставило мурашки не просто бегать, они заметались, словно их смазали скипидаром. Преподаватель прикладной психологии, а по совместительству консультант убойного отдела МВД, Рассказывал им, кандидатам на получение лицензии на ношение служебного оружия, о нюансах поведения психики в разных ситуациях. В принципе, вся база сводилась к восприятию информации, поступающей от органов чувств, как правило, трех основных — зрение, слух, осязание. «Если в темном проулке направить луч света в лицо объекту, схватить его за руку и громко крикнуть, полудурок готов», — говорил он с улыбкой маньяка. Свет блокирует зрение, контакт с рукой осязание, а крик блокирует слух. Идет разрыв шаблона, мозг впадает в прострацию и становится подвержен любому внушению. По этому принципу работают цыгане. Пестрые юбки, янтарные побрякушки, быстрая обволакивающая речь и хватание за руку. Сейчас полудурки были уже готовы. Почти. В количестве трех штук. Даже несмотря на то, что присутствие зараженного за дверью ни для кого сюрпризом не было, его морда, внезапно попавшая на свет, оставила такой неизгладимый отпечаток на сетчатке глаз как если бы очень долго смотрели на черно белую картинку. Так что эта мерзость не только будет стоять перед глазами, но еще и снится будет неизвестно сколько. Радостное урчание, усилившись отражением от стен, накрепко засело в ушах. Осталось только установить физический контакт. И если это произойдет, то разрыв шаблона им обеспечен, причем в буквальном смысле. Этого вполне хватило, чтобы впечатлившийся неокортекс вместе с лимбическим коллегой отключились, предоставив свободу действия рептильному мозгу со всеми первобытными рефлексами, под заложенным природой сценарием. Бегство, ступор, агрессия. Прежде чем Лис смог выбраться из ступора и что-то осознать, симбиот Каза активировал умение, и тот исчез. Препятствие в виде его тела, отделявшего Лаки от зараженного, исчезло вместе с Казом, и от неожиданности и растерянности, оказавшись лицом к морде твари, парень заорал. Тварь, приготовившаяся была продемонстрировать еде, Всю свою радость от встречи вдруг с пробуксовкой рванула прочь от этой самой еды. Налетев на следующую запертую дверь, она начала ее судорожно царапать. Из-за двери донесся сдавленный вопль. Лис, с трудом скинув с себя узы оцепенения, пытался поймать в коллиматор споровый мешок бегуна-переростка. Мысль о том, чтобы воспользоваться клювом, если и попыталась возникнуть, была уничтожена в зародыши насмерть перепуганными мурашами. Их так колотило зноб, что он отдавался в руки, сбивая прицел. Появившийся Каз растерянно завертел вокруг головой, сразу не находя причину своего бегства и пытаясь сориентироваться в ситуации. Луч его фонаря запрыгал по стенам. Спустя долгое затянувшееся мгновение раздались громкие хлопки грозы и винтореза. ПМС тут был бессилен. Замкнутое пространство не собиралось оставаться безучастным в этой трагикомедии и охотно распространяло по убежищу громогласное эхо. Только спустя пять выпущенных лисом очередей Тело зараженного безвольно сползло по двери на пол. Сколько боеприпасов израсходовал Каз, он не считал. Долбаная голая обезьяна! У меня душа теперь из пяток неделю не вылезет!» Зло сплюнул Каз, силой обрушивая подошву берца на безжизненное серое тело, выплескивая излишки адреналина, одним махом превысившего все мыслимые и немыслимые пределы и не струившегося сейчас разве что из ушей, или просто мстя за неконтролируемую активацию умения, заставившую его покинуть театр действий в самый неподходящий момент. «А чего это он на стену вдруг полез? Жрать расхотелось?» «Давай разбор полетов оставим на потом». Лис, убедившись, что зараженный совсем не обиделся на столь неуважительное общение со своей тушкой со стороны несостоявшихся деликатесов, указал на забаррикадированную дверь. «Если меня слух не подводит, то в теремочке кто-то живет». Каз сразу подобрался, сместившись в безопасную зону. Дверь хоть и толстая, и даже железная, но против семерки устоит вряд ли. Получить такой привет после пережитого очень не хотелось. Его примеру немного запоздало последовали и Лис, с лаки. Каз прижался к толстой бетонной перегородке и три раза бухнул кулаком по двери. Кевларовая перчатка немного смягчила жесткость ударов, но не понять, что он вежливо попросился в гости и не смог бы только зараженный. Но за железной мембраной был субъект с признаками интеллекта. На это указывала запертая изнутри дверь. «Лиса, открывай! Медведь пришел!» Уже не таясь, продублировал Каз свою просьбу. «Стволы и перья на землю! Руки в гору!» Ответа не последовало. До ушей донесся лишь едва слышный шорох. Каз кинул вопросительный взгляд на напарника и тут же перевел его навалявшись у ног труп. Лис его понял и отрицательно покачал головой. Можно было бы предположить, что зараженные играли тут друг с другом в догонялки. И один, в надежде скрыться, заперся от другого сразу на оба запора. Но твари не кричат, у них другое язык общения. «Считаю до трех и бросаю гранату. Кто не спрятался, я не виноват!» Каз снова бухнул кулаком в дверь. «Два уже было!» Лис удивленно уставился на товарища, откровенно не понимая, как он собирается бросать боеприпас через наглухо законопаченную дверь. «Единственное слабое место в обороне забаррикадировавшегося!» Перехватив взгляд командира, бывший старлей смущенно улыбнулся и неопределенно пожал плечами. Благо у того, кто находился за дверью, анализатор пропустил этот момент, выдав сразу печальные результаты предполагаемого действия. — Не надо гранату, я выхожу! — послышалось из-за двери. С натягом и скрипом повернулся нижний запор, спустя некоторое время верхний, словно кто-то какое-то время размышлял, стоит ли доводить начатое до конца. Дверь с противным скрипом медленно отворилась. На пол с металлическим лязгом упали АКМ и нож. Каз победоносно ухмыльнулся и подмигнул лису. Типа «Знай наших!» Примитивная уловка — поставить принятие решения в зависимости ограниченного, в данном случае очень ограниченного интервала времени, на этот раз сработала. В проеме показался человек в длинном брезентовом плаще. Капюшон накинут на опущенную голову так, что полностью скрыл лицо мужчины. То, что это не женщина, было очевидно. Лис не встречал из женского пола таких габаритов. Брезент не мог скрыть ни высокого роста, ни косой сажени в плечах. Плащ был расстегнут, что позволяло особо не заморачиваясь, быстро извлечь из-под него какую-нибудь бяку. В купе с габаритами узника это нервировало. Лис подобрался, ожидая подвоха. — Гель читай, открой личика! — нежно промурлыкал бывший старлей, беря в прицел голову незнакомца и без фокусов, пожалуйста, а то нервы, знаешь ли, расстроены очень. Лис тоже держал бугая на мушке. Уж слишком пугающего вида в темноте подземелья вырисовывалась его фигура в клочках света. Он навел фонарь на лицо мужчины, просто чтобы свет помешал тому сориентироваться, если вдруг он соберется выкинуть какой-нибудь фортель. В этот момент узник потянул капюшон назад, обнажая голову. Едрено вошь!» — непроизвольно сорвалось с губ командира. Это было самое цензурное по сравнению с тем, что донеслось со стороны его товарищей. Его тело рефлекторно подалось назад. Указательный палец едва-едва сдержался, чтобы не вдавить спусковой крючок до упора. Вторая порция стресса за пять минут явный перебор. Он увидел, что Каз тоже чуть не нажал на спуск и теперь приглушенно матерился, совсем забыв, что только что попирал своими берцами тело последнего зараженного в округе. И тихориться больше незачем. Или просто Улей наложил свой отпечаток на ручку громкости, и она автоматически убавилась при выходе за пределы стаба? Лицо незнакомца напоминало гниющий комок фарша. Синюшная отечность, сплошь покрытая язвами, местами сочащимися сукровицей, а местами запекшиеся корками. Повреждения на подвижных участках. Лысая голова с массивной опухолью, натекающей на левый глаз. Широкая улыбка с откровенной издевкой, обнажившая полный набор крупных зубов за потрескавшимися губами. Выцветшие почти до белизны белков хрусталики и глаз, пристально шарящих вокруг и пытающихся проникнуть за барьер слепящих их лучей. Красавчик до да дрожи в коленях. В свете фонарей он произвел на психику не менее неизгладимое впечатление, нежели почивший чуть ранее бегун. «Каз, присмотри, я его проверю». Лис изо всех сил старался скрыть отвращение, возникавшее только от одной мысли, что придется прикасаться к этому типу, но оставлять Атомита без присмотра могло быть себе дороже, а отдать такой приказ товарищам в виде их состояния он не мог, поэтому обратился к человеку в плаще. «Я шутки не очень люблю, так что если захочешь пошутить, а я не пойму, это будет последним в твоей жизни». Атомит на это только кивнул, продолжая светиться ехидной ухмылкой. Каз вообще предложил шлепнуть его сразу и не заморачиваться. Еще свежие были в его памяти трупы в лесополосе. Гнев праведный требовал справедливости. Но лист только печально ухмыльнулся, отрицательно покачав головой. Кто из них сможет спустить курок, выстрелив безоружного человека? Не настолько еще огрубели их души. Его тоже посетила картинка персонала торгового центра, сваленного в кучу, как ненужный мусор, и злость хлестнула огненной плетью потому и не церемонился, крепко перетягивая изображенные язвами руки нейлоновым шнуром. Но мысль о казни утрамбовал в закоулке сознания сразу. Вину именно этого колоритного персонажа он доказать не может, а значит, он ему не судья. Оружия у пленника больше не оказалось, магазин его КЭМа был пуст. Могло быть еще умение какое-нибудь неприятное, но пока не нарвешься, сам не узнаешь». Приглядывая в полглаза за атомитом, осмотрел его пристанище, последнюю комнату убежища. Четыре порожних банки из-под консервов, куча поломанной мебели, часть из которой была приспособлена под лежанку, и резкий едкий запах экскрементов. Последнее пристанище обреченного, не иначе. На выходе их встретил Просп, шаре по черному узеву проема стволом барсука. Их вопли, эхо приглушенных выстрелов и задержка по времени заставили пулеметчика понервничать. Отсутствие связи, не сумевшей преодолеть толщину армированного бетона, спокойствию тоже не способствовало. При виде человека в плаще он что-то недовольно пробурчал себе под нос. Природная интеллигентность не позволила излиться вовне истинным чувством. Если бы в этой ситуации Просп просто сказал бы Атомиту «Здравствуйте», лис нисколько бы не удивился».